Глава двадцать пятая. Ладони не мыл он, волос не чесал. Она постарела, однако была по-прежнему высокой и бледной. Длинные волосы заплетены в косы и забраны под серебристую сетку. Накидка цвета теней на снегу, в тусклом свете льда, отливающая голубым. Прозрачные глаза, которые ничего не выражают.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 Ты же видел его, видел мой народ. Теперь он и твой, Кари. Ты не можешь этого отрицать?» Кари на секунду отвернулся, потом снова посмотрел ей в лицо. «Однажды ты уже предлагала мне все это, и я отказался». Она кивнула и знакомым Джесси жестом разгладила складку на платье. «В таком случае позволь тебе кое-что показать».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 Люди упали там, где их окутали сны, и теперь медленно замерзали. В доме ярла собрались все. Рыбаки, крестьяне, рабы, дети, женщины, воины. Одни уже спали, другие пытались хоть как-то согреться под одеялами и шкурами. Впереди мерцал тусклый красный огонек. Возле него сгорбился кто-то, кто еще был жив. Подойдя поближе,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 — Мы — видение, — сказал Карри, подходя к нему. — Видение и больше ничего. Казалось, Вулгарь его не слышит. Он покачал головой и хрипло засмеялся. — Конечно, видение. Вы погибли на краю мира, куда я вас послал, а у нас все уснули под ее чарами, все, кроме меня. — О, боги, почему я не засыпаю? Он сжал рукоять меча и отвернулся, глядя на огонь. Скапти стоял молча, потом шагнул Гудрун. «За все это я убью тебя своими руками!» Она холодно улыбнулась. «Вулфгар нас едва видит», — сказал Карри. «Он думает, будто мы ему кажемся». «Но как же он до сих пор жив?» — спросила Джесса. Кари подошел к дереву в центре зала. Огромный ствол ясеня был покрыт инеем. «Вот как!» Все окружили дерево и увидели, что в глубокой щели у основания ствола что-то поблескивает. Джесса немного отступила в сторону, чтобы не заслонять свет, и они увидели маленький костяной круг, покрытый спиралями. И тут Джесса вспомнила, где она видела такие знаки. В комнате Кари, в трассерс-холле, где с потолка свисали на нитях кусочки горного стекла с начертанными на них рунами.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 Нужны, потому что не дадут стать таким же, как ты. И я не дам им погибнуть. Ни им, ни Вулгару, ни всем остальным жителям Ярлсхольда, у которых ты украла души. Я их не брошу. Сейчас ни за что. — Хорошо сказано, — проворчал Брокл. — Неужели ты не понимаешь, — почти умоляюще сказал Карри.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 Я никогда не знала тебя, Кари, сказал Гудрун. Мы с тобой всегда были как две стороны зеркала. Но ведь это можно исправить? прошептал он. Нет, уже ничего не исправишь. Слишком поздно, мой сын, слишком поздно. И вдруг Гудрун и Кари исчезли. Джесса вскрикнула от удивления и досады. Брокл разразился проклятиями.